Глава 26. Максель Я думал, что мы достигнем Макселя еще до темна. По этой хорошей дороге повозка двигалась с приличной скоростью. Мои попытки завязать разговор с двумя воинами в черном закончились тем, что мне просто засунули кляп в рот. Сам гранит ехал на вороной лошади, периодически ускоряясь и дожидаясь нас. Кроме него и двоих охранников в самой повозке было еще два всадника, следовавших сразу за повозкой. Пятеро вооруженных людей на двоих пленных. Хотя нет, шестеро. Возницу я вначале просто забыл. С наступлением сумерек Кавалькада остановилась у постоялого двора. Хозяин, выбежав к гостям, так лебезил перед гранитом, что было ясно, это не первая их встреча. Мне и Нате отвели роскошные апартаменты. Сарай, где за небольшой перегородкой хрюкали свиньи и блеяли овцы. Развязали руки и ноги, позволили справить нужду за углом сарая под присмотром двоих вооруженных луками воинов. Мне такое соседство нисколько не мешало, а вот НАТО полчаса пыталась упросить воинов отойти за угол. Дебилы смеялись над ее просьбами, пытаясь предложить свои услуги. Ярость, владевшая мной в зале судилища, прошла, уступив место хладнокровию и ненависти. За время моего длительного отсутствия русы сильно изменились. Первым бросилась в глаза их заметно посветлевшая кожа. Второе, более важное, касалось мировоззрения. Русы стали религиозными фанатиками. Опасаясь второго, я все время старался не давать лишней власти представителям религии, будь то шаманы или служители культа Ра за монахис. Но все мои попытки ограничения их власти оказались тщетны. Стоило мне уйти, как эта раковая опухоль, симбиоз фанатизма, шаманизма и зачатков религии, Похоже, основательно пустила корни среди русов. Был один момент. На него я обратил внимание еще во время судилища. Со слов судей в империи русов существовала секта возвращения, представлявшая угрозу существующему режиму. Мои слова, что Макс спустился с неба, вернулся на небо на сияющей колеснице и должен вернуться обратно, судей напугали. Именно после этой речи один из них вынес вердикт «Я сектант». Значит, среди русов не все разделяли официальную точку зрения, что Макс Сара жден в семье какого-то охотника. Среди моих соплеменников оставались те, кто не верил про божественную частицу, попавшую с неба в семью охотника. И таких местная церковь и власть объявила сектантами, и, судя по всему, безжалостно с ними расправлялась. «Будь я на воле, первостепенной задачей стало бы найти этих людей, чтобы, опираясь на них, просветить оставшихся». Чего я не понимал, так это того, как и каким образом реальная власть оказалась в руках у священнослужителей. Они вскользь упоминали императора, но ощущение их безграничной власти меня не покидало. В будильях и меня не показали местному градоначальнику или главе этого поселения. Я был в руках именно священнослужителей. Неужели Миха оказался настолько слаб, что допустил деление власти? Или это произошло потом с его потомками?» Имя императора, прозвучавшее в устах старосты Гадона, как Тихонь IV, тоже смущало. Откуда взялось данное имя? Кому пришло в голову использовать необычное для моих русов имя из прошлой жизни? Сэд? Она была единственной, кто мог слышать это имя от отца. Да и то вероятность очень мала. Макс, может, в Макселе тебя узнают? Ната прижалась ко мне, дрожа всем телом. Этот император твой потомок. Не может он казнить своего предка, так ведь? С надеждой в голосе допытывалась девушка. «Конечно, не может», — уверенно обнадежил Нату, не испытывая в этом уверенности. «Если император находится под влиянием священнослужителей, мои доводы слушать не станет. Не факт, что мне вообще удастся его увидеть». Гранит говорил про патриарха слуг божьих, не упоминая самого императора. «Усталость взяла свое. Как я не пытался разобраться в сумятице в своей голове, сон оказался сильнее». Утром ситуация повторилась. Гогочущие воины и покрасневшая нато, упрашивающая их отойти за угол. «Не надо их стесняться, они не люди, а обычные звери. Делай свое дело, словно рядом с тобой пара шакалов, которыми они и являются», — подбодрил девушку, перекрикивая хохот воэристов каменного века. Удар копьем плашмя по спине явился наградой за мои слова, но стражники немного отошли, прекратив смеяться. Гранит вышел, когда мы уже были в повозке, а воины нетерпеливо горцевали на лошадях». О приближении к Макселю я догадался по количеству встречавшихся повозок и людей на дороге. Мы преодолели довольно затяжной подъем. Открылся вид на столицу, основанную мной более полутора веков тому назад. Этот холм я помнил. До него в мое время простирались леса. Здесь даже был устроен дозор, чтобы обезопасить город с запада. От леса не осталось следа. Городские предместья доходили почти до самого холма. От открывшейся картины захватывало дух. Пёстрой разноцветной лентой вдоль роны и побережья располагался огромный город. За прошедшие годы Максель разросся раз в десять, реально став мегаполисом. «Это Максель?» — Ната смотрела, приподнявшись на колено. «Да, он стал намного больше, если ты помнишь прежние размеры». «Видела при посадке и взлёте», — кивнула девушка, продолжая всматриваться. Город с западной и южной стороны опоясывала высокая крепостная стена. Восточная и северная часть стояли без стены, с востока было море, а с севера преградой являлась Самарона. Перед городским портом возведено крупное здание, напоминавшее форт. И еще два таких силуэта угадывались вдоль побережья моря на востоке. Несколько минут спустя нашу кавалькаду остановили у въезда в западных ворот. При шпоре в коня гранит подъехал к стражникам. Склонившись, он о чем-то прошептался, и нас пропустили, не выразив удивления при виде связанных пленников. Мы проехали ворота. И покатили прямо по хорошей мощёной дороге. Миновали место, где в своё время была лесопилка. Теперь тут располагались целые производственные помещения. В них сновали люди. Чуть дальше располагался комплекс зданий с вывеской «Сталилитейный завод Мидоста». Это место сильно изменилось, но, если не ошибаюсь, здесь раньше располагались домны Лайтфута. Предместья сменились городскими улицами, по которым катились повозки. Большинство встреченных по пути мужчин было одето однотипно. Длинная рубаха до колен с тонким ремешком на талии и широкие шаровары. Женщины щеголяли в сорочках с длинными юбками или в сарафанах. Практически все дамы были в головных уборах типа чепцов с лентами, завязанными под подбородками. Цвет кожи горожан варьировался от белого до практически медного. Мы свернули вправо от реки, направляясь к центру города, где раньше располагался мой дворец. Не зная я, что мы в Макселе принял бы этот город за типичный средневековый город Европы. Каменные дома лепились друг к другу, образуя сплошные стены. Дворец увидеть не удалось. Он остался закрытым от взгляда узкой улочкой, на которой мы проехали к большому комплексу из серого камня. Раньше на этом месте располагался скромный музгар, где Хер и его ученики читали проповеди. Сейчас это была огромная крепость, такие обычно показывали в фильмах про тамплиеров». Вокруг крепости шёл ров, заполненный водой. По подъёмному мосту мы въехали внутрь крепости и остановились в широком просторном дворе. По углам крепости возвышались высокие башни с бойницами. В глубине двора высилось четырёхугольное каменное здание высотой в несколько этажей. «Наденьте им на голову мешки!» — послышался голос гранита. Оба воина из повозки полезли за пазухи и достали небольшие мешочки из плотной серой ткани. Нахлобучив на голову мешок, воин затянул тесёмки, полностью закрывая мне обзор. Веревки на ногах развязали, не давая времени восстановить кровоток в нижних конечностях, и грубо сдернули на землю. Упав на мощеную камнем землю, взвыл от боли. Край правой подвздошной кости ощутимо ударился о выступающую поверхность камня. — Что ты делаешь, сын собаки? Он нужен живым пока! — послышался недовольный голос гранита. Воин в ответ залепетал оправдание, ссылаясь на мой вес, который он не смог удержать. Нату сняли, видимо, аккуратнее, потому что криков девушки не было. — Веди их за мной! Поддерживая с обеих сторон за плечи, меня вели два воина. Как ни напрягал зрение, видимости через плотную ткань не было никакой. О наличии ступенек меня не предупредили. Ударившись о нижнюю, начал поднимать ноги повыше, почти повиснув на своих сопровождающих. Дальше мы прошли еще немного, и я услышал голос гранита. «Ведьму в подземелье, а сектантов в покое за мной!» «Макс!» — закричала Ната, но крик оборвался после звучного шлепка. «Не убей ее!» — грозно прокричал Гранит. — Я ещё гореть на костре! Что я мог сделать для Наты? Чем утешить? До меня донеслись её приглушённые всхлипывания, затихшие через пару секунд. Мы свернули вправо, поднялись на два лестничных пролёта и остановились. — Ждите здесь! После слов Гранита я услышал звук дверных петель. Прошло не менее десяти минут, прежде чем звук повторился. Послышался голос Гранита. — Брат и Каней, вот сектант. Я возвращаюсь в Будилиху. Теперь он твой. «Поезжай и выискивай врагов-служителей божьих. Будь столь же крепким, как твое имя», — ответил гнусавый голос. Этот же голос приказал. «Заведи его к патриарху и привяжи». Кто-то очень сильный положил мне руку на шею, заставив согнуться. Толкнув вперед, провели через открытую дверь. Лапища на шее одновременно держала и направляла мой путь. Шумное, грузное дыхание над моим правым ухом принадлежало молчаливому обладателю неимоверной силы. Мы прошли еще одну дверь. Скрип петель подсказал об этом и остановились. Подняв словно пушинку, меня усадили на жесткий стул, прижав к спинке. Шумное дыхание на секунду отдалилось, а через мгновение я оказался прикручен веревкой к стулу с такой силой, что непроизвольно вскрикнул. «Не могу дышать!» «Не так сильно, Данг!» — произнес старческий дребезжащий голос. Давление веревки немного ослабло, давая мне вздохнуть. «Сними с него мешок!» Велел все тот же голос, и мою голову освободили, чуть не оторвав ее. Обладатель шумного дыхания не стал развязывать завязки под подбородком, а просто силой сорвал с меня мешок. Первое, что бросилось в глаза — огромная кровать, на которой среди белоснежных простыней полулежал старик. Даже не старик, скорее высохший древний старец с белыми жидкими волосами. Стул стоял практически вплотную к кровати. От меня до нее было не более двух метров. Рядом с ложем находилась деревянная резная тумба, на которой был установлен подсвечник с семью свечами. Тяжелая лопища легла мне на плечо. Подняв голову, встретился взглядом с великаном. Живые люди не могли так выглядеть. На фоне этого существа с квадратной челюстью и огромной головой неандертальцы были воплощением красоты. «Данг, он не опасен», — дребезжащим голосом отозвался старик на движение великана, и лапа с плеча исчезла. На секунду установилось молчание. Свет, проникающий через два резных окна справа от кровати и свечи, позволяли рассмотреть старца. На мой взгляд, ему было не меньше 90 лет. 96, шесть! проговорил старик, наблюдая за моей мимикой. Что? удивился я его словам. Ты пытаешься понять, сколько мне лет? Я и говорю 96! Слабо шевельнув руками, старик замолчал. Кто ты? Несмотря на возраст, старца не смог обратиться к нему на вы. У нас изначально такого не было. Кто я? Я патриарх русов. А вот ты кто такой, что тебя не сожгли в будилихе и привезли сюда? Чем ты так напугал тамошних слуг божьих, что они решили показать тебя мне?» Ответил старик вопросом на вопрос. «Очередной сектант, верящий в легенду про второе пришествие Макса Са или ловкий прощулыга? Скажи мне, кто ты? Я унесу твою тайну в могилу». Мне осталось недолго. Старец замолчал. Разговор дался ему с усилием. На секунду я задумался, стоит ли рискнуть и рассказать всё. Судя по возрасту, старца вполне вероятно, что он мог в детстве слышать рассказы про меня. Вдруг это мой шанс, и умирающий патриарх сможет подтвердить мою личность. Меня зовут Максим Серов. Со своим напарником мы находились на космической станции на орбите Земли и пролетели сквозь странное свечение. Михаил так звали моего напарника, погиб. Мне не оставалось другого варианта, кроме как сесть на Землю. Здесь я встретил троих подростков-дикарей. Девушка по имени Нел стала моей женой. Я рассказывал очень долго. Старец дважды прерывал меня, спросив, что такое космонавт, космическая станция. Второй раз вынужден был сделать паузу, рассказывая про прилет звездолета. По блестевшим глазам патриарха было видно, что он мне верил. Обнадеженный я поведал всю свою историю про Андон и переселение в Максель, про американцев и профессора Александрова. После моего рассказа наступила тишина. Только шумное дыхание за моей спиной напоминало, что в комнате есть еще и другие люди». «Значит, это была не легенда», — тихо произнес патриарх. Пальцы его рук мяли простыню, дыхание участилось. «Не легенда. Все, что я рассказал, чистая правда. Но меня интересует вопрос. Почему меня приняли за сектанта? Почему вера возвращения Макса преследуется?» «На то есть причина». Старец закашлялся. Горилла метнулся к нему и подал кубок с водой. Немного отпив, патриарх жестом отослал Данка. Собравшись с силами, он немного подтянулся в кровати и принял практически сидячее положение. «То, что я расскажу тебе, было передано мне дедом. С моей смертью никто больше не будет знать, что произошло с момента, как здесь появились мы». «Кто это мы?» — не выдержал я, напрягаясь от начала разговора. «Не торопись. Я тебя выслушал, теперь слушай ты». «Слышал имя Василий Лубков или название общины Новый Израиль?» «Нет», — признался я, — «потому что действительно не слышал такого имени». «В 1910 году от Рождества Христова Василий Лубков организовал переселение общины Христоверов из России в Уругвай», — начал свой рассказ старец. «Община насчитывала почти полторы тысячи человек». Спустя три года мой дед Алексей Гаврилов вместе с ближайшими родственниками и друзьями решили вернуться на родину. На обратном пути они попали в шторм, а после него — в молочный туман. Когда пароход подошёл к берегу, это были неведомые места. Две недели пароход двигался вдоль разных берегов, пока не наткнулся на это место. Старец замолчал, давая мне время осмыслить сказанное. «Я молчал, мысленно переваривая рассказ старика». Вероятно, шторм отнес их пароход к бермудской аномалии. Вопросы у меня были, но сначала надо выслушать старца, пока в нем теплится жизнь. Мой дед, высадившись на берег, встретил людей, понимавших русский язык. Это было удивительно, но люди с черным цветом кожи говорили на плохом русском языке. Эти люди пахали землю, сажали хлеб, разводили скот. У них были воины и даже парусные корабли. Они называли себя детьми Макса Са, именуя его «Великим Духом Неба». Дед быстро смекнул, что этим надо воспользоваться. Он считал, что попал на огромный остров, основанный русскими мореплавателями. Руководила местными русами женщина по имени Сэд. Ты называл это имя в своем рассказе. «Как Сэд? А Миха? другие?» — перебил я старца. «Не знаю, я говорю то, что мне рассказывал мой дед». У деда был младший брат по имени Тихон. Тихон женился на Сэд и стал править под именем Тихон Первый. Мой дед Алексей стал патриархом русов, возглавив местных шаманов. С дедом на пароходе было больше ста человек. Часть из них расселилась в городе. А в честь своей старой родины они заложили городок Будилиху, ставшую оплотом нашей веры. После деда патриархом был мой отец Федор, После его смерти на протяжении вот уже пятидесяти лет патриархом русов являюсь я, Никон. Что было дальше? Дед не рассказывал про такие имена, как Миха, Мал, Тиландер, Санчо и другие? Огромная лапа накрыла мое плечо, призывая говорить тише. Взглянув на гориллу, мысленно обматерил это недоразумение природы. «Да, эти имена упоминались и русами, и той же Сет. Существовала легенда, что великий дух неба Макса вознесся на небо на сияющей колеснице, обещав вернуться. Спустя какое-то время часть его людей ушла на большом парусном корабле. Русы говорили, что их позвал Макса. С тех пор ни корабля, ни людей, ушедших на нем, не видели. Потом все это стало забываться. Имена этих людей мало кто помнил. Даже саму легенду про Макса стал мало кто помнить. «Чтобы было легче управлять русами, мой дед и брат, ставший императором, решили использовать легенду о Макса в своих целях». Старец снова замолчал, откинувшись на подушку. «С огромным трудом я ждал, пока он заговорит снова. Так Макса стал сыном Бога. Но чтобы его возвращения не ждали, было объявлено, что он не вернется и останется на небе со своим отцом-богом». Но не все поверили в это. Люди ждали возвращения Макса, и их вы стали называть сектантами и преследовать», — вырвалось у меня. Старик не удостоил меня ответом. Помолчав пару минут, он обратился к великану. «Данг, пусть его ведут в подземелье. Я устал. Договорим завтра».